Может, поблизости знакомая мне водокачка, где найдется укрытие? Попробуем пойти вдоль. Это не совпадает с моим направлением. Мне опять что-то вроде бы посвятило, и вон оттуда. Мне пока что терпимо, пока можно и без укрытия, пока лучше поискать, а то у нас еще одна ночь пропадет, — хотела ответить Мишата, но удержалась. Нельзя было вести себя слишком мужественно, нельзя было быть слишком сильной. Это сразу приводило директора в растерянность, в отчаяние. Нужно было дать ему о себе позаботиться. И она ничего не сказала, просто кивнула и пошла, стараясь держаться в безвьюжной тени директора. А он двигался все неустойчивее. Наконец они не выдержали и укрылись в брюхе черного хода старого дома. Мишата сняла повязку и разглядела директора при свете спички. Директор скрипел зубами. Согнув колени, пытался стряхнуть снег с отворотов цилиндра, но промахивался раз за разом, и казалось, что он подзывает на помощь кого-то. Потом перевернулся на четвереньки и начал лазить по лестничным закоулкам, чиркая спичками. Скоро он обнаружил манекеновые буквы, намалеванные по кирпичу и осыпанные алмазными искрами. Шахта колодезной связи, двойное «К», «Колокольный колодец!» — прохрипел он. «Надо найти люк и вызвать языка, проводника. Это наша единственная возможность куда-то добраться». Мишата опустилась на ступени, преклонила голову на бронзовый завиток перил. Посреди темноты висел светлый прямоугольник ночи, дверь, открытая во двор, внизу уже немного размытый вошедшим снегом. Гул метели опадал и снова взмывал наверх, И на фоне этого гула осторожно присутствовали трещинки неожиданных и необъяснимых звуков, живущих в пространстве огромного дома. И еще шорохи директора, чугунные стуки, он нашел люк, и потом посвисты поскрипывания незнакомой речи с паузами, когда директор припоминал слова. Мишата вдруг поняла, что как ни поворачивалась директором во время пути, ветер все равно дул в лицо. Странно, сказала она себе и тут же догадалась. Значит, за нами следили. Значит, они могут появиться когда угодно. Скверно, тоскливо. Снег на воротнике начал подтаивать и пополз по спине. Она сказала в темноту. Не хватит ли сидеть? Не пойти ли самим? Нам грозит беда, пошевелился рядом невидимый директор. Смертельная беда, а мы измождены и можем совершить ошибку. Необходима помощь. Но сколько ждать, вырвалась у мешаты. Если нас ищут, нельзя оставаться в стенах. Сейчас за нами придет язык, и мы встанем. У тебя снег есть в сапогах? Нет, снега нету. Но руки немного замерзли. Ведь в карманах два дня уже мокрый лед. Она вытянула пальцы. Показать, но наткнулась на холодный чугун и отдернула руку. Или это лоб директора? Да нет, у него ведь жар. Слышно было, как дребезжат у директора зубы. Главное, самой теперь не заболеть, решила она, спрятала руку и стала греться. И пытаться дремать, чтобы накопились силы, задремала директор. Они сидели по сторонам лестницы, привалясь к перилам, и медленно засыпали. Сверху слышались шаги и шаги. Кто-то спускался. Она не знала, смотрят ли директор или спит. И для начала просто показала рукой наверх. И он, на счастье, бледно кивнул. Тоже, значит, проснулся. Невидимые ноги осторожно нащупывали ступени, роняли камушки, спотыкались, бронились шепотом. «Язык?» — еле слышно спросил директор. «Неясно», — отозвалась она, — «если язык, почему сверху? Ему бы лезть из земли». Многие подземные тропы оканчиваются под крышами. В темноте слабо засветились глаза. Мишата содрогнулась. Впервые таинственное подземное существо оказалось от нее так близко. Побыла один миг и поблекла в метели. Почему он не поприветствовал нас, не сказал ни слова? Все уже обговорено, а они не тратят слов. Следуем за ним. Уже торопясь к выходу, директор приказал. Последний переход и отдохнем. Терпи и не забудь про повязку. Следы, оставленные директором и бледным языком, затягивались прямо на глазах. Две тени пробирались к неясным желтым фонарям. мешата натянула повязку. Она почувствовала, как двинулся директор, и ноги понесли ее вперед. Кое-как она догнала велосипед и взялась свободной рукой за багажник,